Мой отчим бил кругленький мирный забавный в я л л и н г т о н е ц раньше торговавший подержанными машинами. Он познакомился с моей матерью в к а р и б с к о м круизе три года назад, а через год она уехала к нему в Новую Зеландию. Они отнюдь не бедствуют, получая п е н с и к и доходы с вложений, но время от времени бил л снова т я н е т заняться каким-нибудь бизнесом. Эти проекты дальше планов не идут, и обычно даже планами назвать их нельзя всерьез. Как правило, Билл просто говорит, что им совершенно безобидные. Ну, скажем, ты только посмотри в Окленде можешь купить франчайзинг в системе фастфуда всего за каких-то пятьдесят тысяч. Но моей матери к а ж е т что он же все решил, а деньги ж, конечно, вылетят в трубу. Она бубнит с в о е а я тем временем запускаю интернет и нетерпя с просматриваю последние сообщения р е й т е r с и а с ш е й t e d п р е с с Это чисто инстинктивная журналистская реакция, абсолютно совместимая с н е м и не менее рефлекторными с о ч у в с т в и я ы м и ну и ну ай о й о й потом я уважаю мою матушку, как в ее монологе обозначается пауза. В конце концов мне все же удается свернуть разговор, заверив ее, что Билл вовсе не собирается вкладывать все их сбережения в какую-то развалюху ферму в горах, и что, как и всегда, ей просто нужно поговорить с ним об этом. Я обещаю навестить их на будущий год, может быть, расстаться с первого захода мне не удалось. Моя матушка из тех, кто пожелает тебе всего хорошего, попрощается, поблагодарит тебя за звонок или за то, что ты оказался на месте, когда она позвонила, попрощается опять и вдруг начнет осваивать совершенно новый пласт разговора. Но я наконец говорю до свидания и кладу трубку, пока я на еще не успевает мне ответить. Я откидываюсь на спинку стула. Насколько понимаю, тебя доставала матушка, раздается веселый голос Фрэнка из а м и т о р а Я не успеваю ему ответить, как снова звонит телефон. Я вскакиваю со страхом хватаю трубку. Неужели опять она забыла что-то сообщить? Да, вскрикиваю я. Привет, провинция. Слышится в трубке породистый английский голос. Что, Камерон? Это Нейл. Ты хотел со мной поговорить, а Нейл, привет. Нейл, мой бывший коллега, который уехал работать в Лондон на Флитстрит, когда на Флитстрит еще не было засилия японских банков. Его отец во время Корейской войны служил в разведке, где и познакомился с сэром Эндрю, нашим Глафредом и поправляющим с а т т е н ф а р т а Нейл самый заядлый консерватор из всех, кого я знаю. Он курит опиум. И безгранично верит в королевскую семью, в равной степени ненавидит социализм и Тэчер, т голосует за либералов, потому что его семья всегда за них голосовала, еще с тех времен, когда либералы назывались вигами. Он охотится на оленей, ловит лосося, каждый год носит как сумасшедший в кретсаран, ездит на Бентли S2, и я не исключаю, что слово светский придумано исключительно для него. Теперь он на вольных хлебах подвязывается в темах, связанных с разведкой, иногда для крупных газет, но чаще для корпоративных клиентов. Как дела, спрашиваю я, бросая хмурый взгляд поверх экрана. Но тут Фрэнк встает и неторопливо, про д е ф и л и р о в а в по комнате, со в з р у ч к о й в зубах исчезает. Хорошо и некогда вздохнуть, гнусавит н е й л Чем могу помочь? Можешь п о в е д и т ь что тебе удалось узнать про тех пятерых парней. которые между восемьдесят шестым и восемьдесят в о с ь м м о ш л и в мир, но и при весьма подозрительных обстоятельствах. Ну ты знаешь, о ком я? О тех ребят, к ч т о б ы л и связаны с расколом ядра или как там это все теперь называется. п о с л е д о в а л а пауза. Ах, это, говорит Нейл, и я слышу, как он закуривает сигарету, у меня слюнки текут. Живут же некоторые. Старые истории. Ага, говорю я, з а к и д ы в а я ноги на стол. Старые истории. Она читается как шпионский роман, и ни кто так и не дал ей, с к о л ь к о т н и б у д ь убедительных объяснений. А что там объяснять, чудо, мальчик, вздыхает он. Это неудачное стечение обстоятельств, похоже на внутреннее расследование археологической комиссии института. Нет, Нейл смеется, вспоминая наш акронимический тайный код, которым мы пользовались в годы совместной работы. Нет, это. Публичные р а з ы с к а н и е архива внутренних дел, черт, что там последнее, администрации, говорю я, усмехаясь, ничего лучше пока не придумано. Верно, оно самое. Фабрикация аннулируется, камеран, товарищ. Ты серьезно, спрашиваю я, т р я с нерасметц. Все эти ребята, которые совершенно случайно были связаны с Бритиш, Нью Клар, Фьюэл Слимитед или с управлением правительственные связи или с в о е н н о й разведка, лишь совершенно случайно, вот так вот один с другим в течение всего двадцати месяцев загнулись совершенно случайно именно таким образом. И ты вот это веришь, Камерон? Я прекрасно понимаю, что твоя меньшевистская душа жаждет раскрыть а б с о л ю т н о и р рациональный фашистский заговор за всем этим. Но скучная правда заключается в том, что Ничего такого и в помине нет. А если что-то и есть, то сработано так чисто, что просто не может быть делом рук какой-либо разведки. Мне таких разведках не известно, ни малейших намеков на то, что в этом участвовал кто-то с нашей с т о р о н ы У МАСАДа, возможно, единственная служба, которая еще могла бы провести такую исключительно успешную акцию, не оставив на месте событий своих. Фирменных шинелей с вышитыми на воротничках именами, званиями и личными номерами агентов не было для этого никаких видимых мотивов, а еще больше мы можем быть уверены в наших друзьях из Москвы, так как после злосчастной кончины р а б о ч е крестьянского государства ребятки из бывшего КГБ Расталкивая друг д р у ж к у спешат покаяться в прошлых грехах, но никто из них, и словом не обмолвился об этих пятерых усопших сынах к а м б р и и о к р е с т н о с т х Шестерых, если считать еще и доктора, который делал вскрытие троицы из к а м б р и и даже и при этом вздыхает: на «Я наилл. думаю, решение, которое я сейчас приму». Может оказаться очень важным рассказать ли Нейлу о мистере Арчере и д э н и л е Смаути, или лучше помалкивать? Бог ты мой, да ведь эта история может наделать столько шума. Вот Эргейт отдыхает. Речь идет о заговоре, если я правильно понимаю все нюансы, с участием Запада или правительства е Величества, или никак не меньше, чем. Кружка влиятельных людей, которым хватило власти, ю п о о в е р н у т ь э т о д е л ь ц вооружить нашего бывшего верного союзника в борьбе против злобных мул, а ныне врага номер один Саддама Хусейна ядерным оружием, да? Когда Иран-Иракская война пошла не по его сценарию? Знаешь, Нейл вздыхает еще раз. Знаешь, у меня ужасное предчувствие, что я еще пожалею об этом своем вопросе. Но скажи ты мне, что заставляет тебя заниматься этим расследованием? Только не говори, что известие о печальной кончине этой пятерки так сейчас дошло, да, до к а л е д о н я н Понимаешь, говорю я, играя телефонным проводом. н у говорит н е й л голосом, в котором ясно слышится, зачем ты тратишь мое драгоценное время.